глава 15 утром меня разбудила раймона шепотом сообщив что в замке происходит что-то нехорошее не иначе кто-то наслал смертельное проклятие в биати явился мертвый дух нужно срочно обратиться в храм единого чтобы отвести беду еще вчера я решила никому не рассказывать о договоре с призраками во-первых это наши семейные дела и незачем о них знать посторонним. Во-вторых, в избежание проблем услуг с тем же магом или жрецами. Не знают они ничего. Так какой с них спрос? Ну и в-третьих, зачем во всеуслышании заявлять, что умею общаться с мертвыми? «Раймона, нашла кому верить?» Пробурчала сонным голосом. «Если тетку что-то не устраивает, может собирать вещички и ехать в свое баронство. Вы с Кайризом тут сколько лет живете? Хоть раз такое происходило?» «Нет», — женщина вздохнула, — Ну и хозяев-то моей памяти никто не травил. За вас я переживаю. Вдруг это убийца решил довершить начатое. Тогда этот мертвый дух ко мне и заявился бы. Приподнялась на постели, зевнула от души, потянулась. Те, у кого совесть чиста, по ночам спят спокойно, между прочим. А у Беата, знать, грехи за душой водятся, раз это она первый духа увидела. Вот если бы он сюда пришел, тогда бы мы и стали волноваться. А так, махнула рукой. «Что там у нас на завтрак и это? Я сегодня в мужском наряде выйду?» Адриан пригласил на праздник урожая в деревню. Нужно огненной воды заготовить побольше. Надо бы под это дело помещение отдельное оборудовать, и чтобы никто посторонний туда попасть не мог. После завтрака как раз и займемся этим вопросом. Самое обидное, что поесть нормально мне не дали. Я и так уже питалась у себя в комнате, то есть у Колина. А тут всего лишь отправилась на кухню. Соблазнилась блинчиками с пылу с жару, которые собиралась печь Раймона. Но тут влетела леди Бята с вклокоченными волосами и вцепилась в меня клещом. «Колин, как я рада, что тебе стало лучше!» Залебезила она. «Ты должен вызвать жрецов единого, чтобы они очистили Хейден Ролл от скверны!» «Непременно» съязвила, смакуя вкусняшные блинчики, что когда-либо ела в жизни. «Я знала, знала, что ты скоро поправишься и наведешь здесь порядок. Идем скорее, нельзя откладывать это на потом. Того и гляди, злой дух снова появится и накличит беду». «Куда?» — насупилась, не собираясь идти на поводу у тетки. «Как куда? В храм. Я велела Кайризу подготовить экипаж, но он отказался выполнять мой приказ, пока не услышит его от себя». «Это он правильно сделал» кивнула и потянулась за следующим блинчиком. «Приказы в этом доме отдавать могу только я». «Колин!» Все еще не понимая причины моего поведения, баронесса потянула меня к выходу. «Кушать, когда кто-то дергает за рукав, ужасно неудобно. А уж визгливый теткин голос раздражал дальше некуда. Мирило со всем этим меня одно». «Момент истины, когда я заявила, что непременно обращусь в храм Единого после отъезда их семейства. Тут настоящий обряд освещения понадобится, чтобы избавить Хейденролл от последствий их проживания в доме». «Что?» Биата с минуту таращилась на меня, глотая воздух, будто рыба, выброшенная на берег, а потом ее порвало. «Наглый мальчишка! Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Где твое воспитание? Уважение к старшим!» «Видели бы тебя несчастные родители! Они бы в гробах перевернулись от стыда за твое поведение!» «Вон!» — сказала коротко и по существу. «Да как ты!» — пошла вон отсюда, пока я не приказал спустить тебя с крыльца. «И не смей заикаться о моих родителях! Им и так несладко пришлось, когда ты примчалась сюда не меня от смерти спасать, а прикарманивать наследство, тебе не принадлежащее. Или скажешь, такого не было?» Подскочила из-за стола и хлопнула по нему кулаком. О каком воспитании идет речь, если ты позволяешь себе врываться к хозяину дома и что-то требовать? Разве тебе не дали понять, что тебе здесь не рады? И, наконец, с чего это ты решила? Что неприятности грозят моему дому? Откуда узнала о проклятии? Разве не к тебе явился этот якобы мертвый дух, которого больше никто не видел? Но я... Как же это? Баронесса схватила из-за сердце и рухнула на лавку, которая жалобно скрипнула под ее весом. Почему я... За что? «Не может быть!» — сделалась бледная, словно поганка. «А вы подумайте, дорогая, что такого нехорошего натворили в жизни, раз мертвые жаждут отмщения?» — намекнулась нескрываемым злорадством. «Честному человеку бояться ведь нечего. Вы вот о заботитесь, как о родном сыне. Это ведь доброе дело, да? Мортимер окружён материнской заботой и лаской, ни в чем не нуждается, ведь так? Ну и в Хейденроу». Вы прибыли вступить в права наследования, пока я, законный наследник, находился при смерти. Объедайте сирот, жируйте на их последние гроши. Это все ведь от доброты душевной. Добавила елейным голосом, а потом, как рявкнула, «Так чего вы хотели в ответ? По делам и награда!» Бята отшатнулась, вскочила и опрометью бросилась из кухни, а я посмотрела на надкусанный блинчик, вздохнула и отложила его в сторону. Весь аппетит испортила, гадина. Как вспомню, что тетка тут хозяйничать собиралась, так в душе все клокотало от ярости. Наверное, это отголоски прошлой жизни сказывались, когда родная сестра отняла все, что я с таким трудом создавала. Вернее, создавали мы вместе, но о моем участии она предпочла забыть: Я ж теперь за свое добро до последнего драться буду слишком уж горький урок получила от жизни. Не успела я собраться с мыслями и успокоиться, как появился новый персонаж. Тетка уже магу успела нажаловаться, а он не поленился явиться ко мне собственной персоной. Доброе утро, Колин. Адриан не церемонился, уселся за стол, жадно вдыхая аромат выпечки, пододвинул к себе блюдо с блинчиками, вазочки с вареньем и медом, налил еще горячего чая в кружку. Хорошо, что вы здесь. Есть у меня к вам серьезный разговор, но сначала завтрак. И вам доброе утро, Адриан. Проводила тоскливым взглядом блинчики, которые начали исчезать так стремительно, будто в этом была задействована магия. «Прошу к столу. Угощайтесь на здоровье. Ни в чем себе не отказывайте». «Спасибо». Очень невежливо, с набитым ртом ответил молодой человек. Как ценительница, стрипни Раймона, я его понимала, конечно, и не собиралась обращать внимание на вопиющее нарушение этикета. Но как человек, у которого из-под носа увели вкусняшки, такое поведение раздражало, И о чем же вы хотели поговорить? Дождалась, пока Мак опустошил тарелки и сытно откинулся на спинку стула. Что это за история с духами, о которой рассказывает леди Беата? Уставился на меня цепким взглядом. А что за история? Округлила глаза. Пока только она одна, якобы видела этого духа. Баронесса не тот человек, словам которого следует доверять безоговорочно. Да. Скептически хмыкнул. И тут нет никакой связи с тем, что остаток вечера ваша сестра провела в родовом склепе. Причем отправилась она туда в весьма расстроенных чувствах, а вернулась вполне спокойной. Не понимаю, о чем вы. Прищурилась, соображая, кто это такой добренький, что доносит о каждом моем шаге в собственном доме. «Кармен, прекратите разыгрывать этот спектакль». Подскочил с места резво, между прочим, для человека, сожравшего стопку блинов высотой с мою ладонь. Лингерт обогнул стол и встал за моей спиной, положил руку на плечо и склонился, обдавая дыханием кожи на шее. «Я знаю, что это вы. Пользуйтесь внешним сходством с братом, изображая наследника этих земель. И заметьте, никому не выдал ваш небольшой секрет, но взамен я рассчитываю на некоторую благодарность с вашей стороны». Я заметно напряглась, понимая, что понятия благодарности у нас могут сильно разниться. В моем мире, когда мужчина вот так оглаживал плечико и напоминал об услуге, за которую неплохо бы расплатиться, цели он ставил вполне определенные. «Не понимаю, о чем вы говорите, Адриан!» — повела плечом, стряхивая наглую конечность. «Но я, как никто, заинтересован в успехе вашего расследования, поэтому со своей стороны готов оказать любую поддержку. Кстати, по поводу Кармен...» Надеюсь, вы не собираетесь морочить голову моей сестре. Скоро вы вернетесь в столицу и забудете о ее существовании. Честное имя — единственное, что у нас осталось. Я нарочно не повелась на провокацию мага, пусть даже он сто раз уверен в том, что Кармен выдает себя за брата. Одно дело — его догадки, не имеющие прямых доказательств. Другое — мое признание, которое выйдет боком, когда настоящий Колин выздоровеет и займет свое место. Да, дорого бы я отдала, чтобы сейчас на моем месте сидел настоящий наследник Хейденов. Тогда все эти пляски наглого мага выглядели бы как минимум странно, Может, в столице на заигрывание с противоположным полом и смотрели сквозь пальцы, но в провинции подобные вещи осуждались. Ни в коем случае, Колин. Бессовестная рыжая сволочь прошептала эти слова мне на ушко, порождая невольную дрожь в теле. Он еще провел ладонью по спине, вызывая бешеную круговерть мурашек под кожей. «Я всего лишь хочу провести вечер в достойной компании». И заодно отвлечь леди Кармен от хлопот и напомнить, что она привлекательная юная девушка, созданная для любви и удовольствий. «Очень вовремя. После того, как недавно сохранил родителей. У сестры самое время для веселья настало. Скрипнул зубами. Убирался бы в свою столицу. И веселился бы себе на здоровье. У меня тут каждая минута на счету. Дел по горло. А он амурами решил заняться. Надеюсь, это не последствия моего вчерашнего блистательного поведения в кабинете. Я как бы немного на другой эффект рассчитывала. А не на вот это вот все. Ни в коем случае не думал оскорбить память почившего графа и его супруги. Осторожно, — произнес молодой человек, — и никаких поползновений, порочащих честь молодой графини, я предпринимать не собираюсь. Это всего лишь вечер, ни к чему не обязывающий и дающий отличный повод зарекомендовать новый продукт вашей семьи. Рассматривайте меня как основного заказчика на новый продукт. Уверен, в столице его оценят по достоинству. Особенно маги. Позвольте уточнить. Сделала стойку на информацию о возможном сотрудничестве. Выход на серьезных покупателей мне был необходим как воздух. А маги как раз и есть те самые серьезные покупатели. Или я ничего не понимаю в бизнесе. Почему вы считаете, что основными потребителями этого напитка станут маги? Вы убедительно доказали, что способны создать огненную воду магическим способом, хотя она и не является тем самым продуктом, что планирую выпускать я. С вашего позволения, ответ на этот вопрос вы услышите вечером от вашей сестры. Я ведь правильно понимаю, что у вас нет друг от друга секретов. Наглое лапище все еще касалось моей спины, поглаживая ее вдоль позвоночника. Запрещенный прием! Вместо того, чтобы думать головой, я, сцепив зубы, следила лишь за тем, чтобы не замурчать, как кошка, выгибая спину. Хорошо, Адриан, Кармен будет готова к семи. Не опаздывайте. Ни в коем случае, дорогой Колин. Буду ожидать назначенного часа с нетерпением. Нахал, наконец, отлип от меня, учтиво раскланился и направился к выходу. Подозреваю, если бы не Раймона, загремевшая кастрюлями в глубине кухни, рыжее чудовище меня бы точно доконало. А так, со стороны мы просто беседовали. Ну а что там творила в этот момент рука мага, этого никому видно не было. «Ну и проглот!» — пробормотала служанка себе под нос, убирая со стола грязную посуду. «Дневной запас блинчиков умял и не поморщился». «Не повезет же его жене. сожрет бедняжку с потрохами». Вроде бы Раймона сама с собой разговаривала, а при этом так, прищурившись на меня, с хитрецой поглядывала. «А я что? Какое мне дело до возможной жены мага? Кто вообще позарится на это рыжее, вредное и занудное до невозможности чудовище?» Впрочем, при его должности эти качества вполне уместны, так что пусть себе сует нос во все дела. Главное, чтобы кто-нибудь более хитроумный этот нос ему не прищемил». А то лишится последнего достоинства. И тогда точно ни одна девица за него замуж не пойдет. Раймона, где там Кайрис? Нужно подобрать подходящее помещение для производства нового напитка. Так где-то у Конюшин, видела с утра, ребята, все порывается в храм ехать, требовала наш экипаж выдать. Вот он и защищал хозяйское добро. А то не ровен час, уведет последних лошадок. Я сейчас позову его. Не извольте беспокоиться через пять минут явился запыхавшийся слуга бегом бежал что ли господин коллин приветствовал с улыбкой и легким поклоном звали да дело есть вкратце описала проблему требовалось найти такое помещение чтобы мы могли легко отшить всех любопытных это во-первых во-вторых чтобы можно было спокойно подогнать груженную телегу Не на себе же тягать бочки. Опять же, хранить готовый продукт и оберегать от некоторых любопытствующих, любящих совать нос в чужие дела. Ну и в-третьих, чтобы не спускаться каждый раз глубоко в подземелье, где располагались винные погреба. Впоследствии к делу придется привлекать наемных рабочих, а им не стоит шастать по территории Хейденрола. «Так ведь есть такое место!» — оживился Кайрис. «Как раз такое, что вам нужно. В закрытой части сада, где расположен семейный склеп, имеется флиги для слуг». В прежние времена там проживал садовник, обихаживающий территорию. Заодно он присматривал за усыпальницей. Место там уединенное и, говорят, неспокойное. Не каждому хватит смелости рядом с мертвыми жить. Види, обрадовалась такой новости. Кто, как не предки Хейденов, лучше всех сберегут семейные секреты? Флигелем давно не пользовались, и дорога к нему заросла травой. Пришлось продираться через колючий... Пришлось продираться через колючий вьющийся кустарник, который опутал крыльцо и часть стены, скрывая строение от посторонних глаз. С тыльной, стороны. с тыльной стороны эту часть сада закрывала высокая каменная стена. И Кайрис заверил, что где-то поблизости имеется потайная калитка с крепкой дверью и надежным завесом. Сам домик состоял из комнаты и летней кухни, которые практически не пользовались. Тем не менее, на ней имелась плита, что как раз требовалось для моих целей. Конечно, флигелю требовался ремонт и прочие доработки, но главное, уже сейчас я могла затопить печь и поставить выпариваться забродившее вино. Не откладывая в долгий ящик, отправила Кариза за вином, а сама занялась расчисткой дороги. Пока не разбогатеем, придется самой поработать ручками. Но мне не привыкать. Если с самого начала на подъеме с позитивным настроем избавлялась от гадкой поросли, то вскоре тонкие ручки Кармен, явно не приспособленные к работе такого рода, заныли от боли. С тяжелым вздохом я опустилась на гору сорняков и поняла, что силы надо беречь, что силы надо поберечь для более важного дела, иначе не видать хозяину таверны моего фирменного самогона. Кайрис как раз выполнил мой приказ, и надо было приступать к производству. Поэтому, засучив рукава с победной песенкой на устах, ринулась в бой.